Глава шестая Тело ныло и горело. Открыла глаза уже хорошо, облизнула губы еще лучше. э й Тихонько сказала я, чтобы послушать свой голос. Оглядываюсь, насколько хватает обзора, понимаю, больничная палата все минимально строго стерильно. Трогаю рукой голову, лицо. Кругом бинты, ощущаю себя мумией без саркофага. В палату входит врач, полагаю, это он, р а з у ж о н в белом халате, шапочке и латексных перчатках. Добрый день, как себя чувствуете? Вы проспали больше десяти часов, мы за вас переживали. Мы? Врач выглядит молодо. У него карие глаза и из-под шапочки торчат непослушные волнистые каштановые волосы. Он сочувственно улыбается. Ну да, тут ваш друг, который вас и доставил, Вотер, кажется. Молчу, пытаясь вспомнить друга по имени Вотер. Нет таких, качаю головой. Нет, не похоже, чтобы. К нам влетает еще один мужчина, на вид постарше доктора, на нем мятая рубашка цвета морской волны и светлые джинсы. Легкая щетина на лице. А поперек носа пластырь телесного цвета. Кажется, я где-то уже его видела. О, пришла в себя! Это же чудо, доктор! Спасибо огромное, спасибо огромное, просто, просто не знаю, как вас благодарить. И мужчина, пожимая руку доктору, укладет купюру в нагрудный кармашек халата. У доктора сейчас выпадут глаза из орбит, а я уж и не знаю от радости. или удивление, или от возмущения и злости. Но лишь успевает воскликнуть молодой доктор, как мужчина, сжимая крепко его плечо, выпроваживает за дверь. Мне как-то не по себе. Вы кто? в о д е р Иногда Айс. р е ж е с т и м Но это не важно. Я, я приношу глубочайшие извинения. Мне очень, очень жаль, что все вот так вот вышло. Меня сбила машина. Ой, как я понимаю. И учитывая ваши глубочайшие и так далее, за рулем были вы. А до этого я ударил, а уд ударил а вас дверью в кафе. в о т е р Айстим кивнул и схватил мою левую руку, единственную свободную от бинтов. Вас зовут Фло, если я не ошибаюсь. Так вот, дорогая Фло. Я настаиваю на своем покровительстве, и когда вы совсем поправитесь, мы пойдем с вами в роскошный ресторан, вот самый роскошный, что есть в этом городе. И мне мне бесконечно жаль, вот абсолютно и бесповоротно понимаю, вы меня не в силах простить. Мне так жаль. Я не сразу отдернула руку. Он вжал ее в кровать, плотно накрыв своей. Перестаньте. Строго сказала я. Ничего этого не нужно. А если вы еще раз принесете свои извинения и скажете, что вам очень жаль, я кину в вас подушкой. р и з р р к о м быть не просто. Ты в двух плоскостях. Можешь взлететь под потолок и болтаться там, осыпая невидимую штукатурку, или слоняться среди живых, пугая их внезапным холодком. Но самое непростое в этом бесконечном безделье — понять, зачем ты еще здесь, почему не пропускают туда. Уже не особо важно, куда именно. Это кажется лучшим вариантом, чем застрять между. парень явно что-то не завершил, не закончил, не подвёл черту. Жизнь должна сама отпустить его, а смерть принять. А причиной смерти его тела послужила глупая шутка друзей. Подброшенная кукла младенец со встроенным радиопередатчиком и живыми глазами. Даже взяв такого младенца на руки, не сразу и поймешь, что к чему. В тот день парнишка находился в метро. стоял у края платформы и ждал поезд. Друзья прятались за колоннами у дальнего входа. Подговорив одну из пассажиров, весьма привлекательную молодую девушку, они вручили ей младенца. Девушка подошла слишком близко к краю и, якобы запнувшись, выронила д и т я на пути. Парень, не раздумывая ни секунды, кинулся спасать чада. Именно в тот день поезд в первый раз задержался на две с половиной секунды, и после его объявления люди на станции завороженно ждали, что парня сбьет о состав и останки размажет на километр вперед. Глупые люди! Благодаря н е о щ у щ а е м о й задержке поезда парень успел схватить ребенка и залезть обратно, и тогда он безумно довольный собой вернул младенца матери, якобы. Девушка играла свою роль отлично, кинулась спасителю на шею, запечатлела а л ы й п о ц е л у й в щеку. В момент прибытия поезда парень принимал о в а ц и и и умилительные поздравления. Но вот друзья и девушка, мать, не ушли одного. У этой самой девушки имелся ревнивый, ну очень ревнивый парень кавказской национальности. Каково же было его недоумение! Когда он спустившись в метро, в свой обед видит картинку маслом. Его женщина висит на шее молодого пацана, целует его и все метро аплодирует. Кавказец так и не поняв сути, кидается к сладкой парочке, отшвыривая свою женщину и младенца в сторону, а парня, удушая одной левой, волочит к краю платформы. Поезд уже уехал. Разгоряченный мужчина без слов ударяет кулаком в грудь парнишки, от чего тот теряет равновесие и падает на рельсы. Кавказец больно сжимая руку своей неверной уходит. Друзья, испугавшись всего происходящего, тоже убегают, так и не раскрывшись ему. А парень лежит на путях и задыхается. Ведь никто же не знал, что у него астма. И только спустя минуту. Когда на станцию прибежал патруль, они заметили скорчившееся тело на путях. За пять лет пребывания в данном прозрачном облике парень что только не предпринимал. Раз п р и з р а к о в д е р ж и т не только место, но и люди, с которыми связана его смерть, то он отыскал ту парочку, крутился возле них днями и ночами, пытаясь понять свою участь. Он испытывал гнев и отвращение. Проклинал их, но вскоре решил сменить тактику, решил простить. Но вот неделя, проведенная около страстной парочки, ничего не изменила. Парень перечитал все возможные газеты, где упоминался этот инцидент, и все газетчики отчаянно врали, объявляя народу, что причиной самоубийства стала неразделенная любовь к замужней многодетной женщине и дикая ссора с ее мужем. Совершенно случайно н о в о я в л е н н ы й призрак узнал всю правду от о й ш у т к е когда крутился рядом с родителями, родственниками и теми друзьями на своих же похоронах. Спустя годы скитаний призрак вернулся на место, метро безмолвно позволило ему там обитать. Но вся его призрачная жизнь, как будто только и ждала этого самого момента, когда босоногая женщина в ночнушке... С полузакрытыми глазами пройдет сквозь все и вся, будучи живым человеком, и окажется у стены, где откроется невидимый для остальных людей проход. Призрака тянуло туда, влекло, но никакой музыки он не слышал. Его прозрачная плоть будто зажила своей собственной жизнью и ей вздумалось податься вслед за женщиной. парень по воздуху пересек пути и примостился на краешке выступа прямо перед загадочной стеной. Недалеко от него на плакате расположился рыжий кот. Парнишке п о ч у д и т л о с ь что кот ему что-то говорит. Что это за место? Почему меня так тянет туда? Крутилось у него в голове. Призрак решительно шагнул в стену и тут же упал на пути. Тряхнув в недоумении головой, он сделал новую попытку пройти сквозь. Как обычно, а потом еще и еще и еще, но результат не менялся. Перестав биться головой об стену, призрак уловил слова кота. Он подошел ближе к плакату. Ты что, говорящий? А ты что, мертвый? Фыркнул рыжий котяра. Ну, в общем, да. Смутился парень. Я уже десять минут втолковываю тебе. Бестолковому, что нечего там делать. Э -э Где? Да в стене. Чего ты туда ломишься? Ну. Выдохнул парень. Давненько он не общался с кем бы то ни было. Не, ч у г а мучишь. Понимаешь, меня туда тянет. А еще туда только что вошла женщина живая. Кот перестал поясничать и со всей серьезностью сказал: "Это их дела, не суйся. Вошла, значит так надо, ясно? Иди вон лучше людей пугай. п р и в и д е н и е м ведь это полагается. Так? Я, Я не п р и в и д е н и е Обиженно проворчал парень: "Я, Я призрак." А я не вижу разницы. А раз не вижу, значит ты привидение. На это парень не стал обижаться, его любопытство встало на первое место. А, -а, -а что там? <свят> Нет моего у м а д е л а Сказали ведь не лезь. Ты понимаешь значение слова не лезь? На меня тянет, и это явно неспроста. За пять лет такого не было. Мне туда надо. Скажи, что там такое? Мне туда надо. Кот вздохнул, пробормотал в усы ох уж эти и, вытащив лапу из банки, трижды хлопнул в ладоши. Парень почувствовал прилив неведомых сил, что тянули его к стене. Круглая стена проявилась на сером бетоне, показав надпись, которая теперь звучала иначе. Коль ты прозрачен, невидим, тебе уйти мы шанс дадим, но если выберешь свой путь, тебя заставим утонуть. у ж лучше ноги уноси. О том пощады не проси, воды энергию вкусив, застынешь статуей красивой. Парень коснулся плиты ладонью, и она открыла проход.